Глава 700 -я. Истинный патриарх 6 Дао. Практически в тот же момент, как Манхао применил заклинание поглощения гор для призыва Девятой Горы, далеко за пределами Южных Небес возвышающаяся среди звезд грандиозная Девятая Гора внезапно задрожала. Воля горы, словно ответив на загадочный призыв, приблизилась к планете Южной Небеса и снизошла на ладонь Манхао, где находился увеличивающийся образ Девятой Горы. Это была лишь крохотная частичка воли, но она все равно до глубины души поразила как Манхао, так и обступивших его неприкаянные души. Ни при жизни, ни после смерти неприкаянные души не чувствовали такого изумления. «Резонанс! Между ним и девятой горой установился резонанс!» Пока неприкаянные души пытались справиться с изумлением, из глаз Манхау исчезли любые намеки на пустоту, он резко взмахнул рукой, послав девятую гору вперед. Само инь-божество задействовало все свои резервы, чтобы защититься от новой угрозы. Вокруг него вспыхнуло бесчисленное множество небесных тел, которые полетели на перерез горе. С грохотом небесные тела мгновенно разрушились, а непрекаянная душа инь-божество с горестным криком была уничтожена под тяжестью Девятой горы. Следом Девятая гора снесла стоящую на ее пути огромную воронку. «Похоже, ничто не могло остановить ее. Оставшиеся три неприкаянные души в ужасе попытались сбежать, но их скорость не шла ни в какое сравнение со скоростью Девятой Горы. И лишь одной душе чудом удалось избежать кончины. Менее расторопные души своим обрушили на гору все свои магические предметы и божественные способности, но их все равно раздавила гора. На этом моменте Манхау побелело закашлялся кровью. Девятая гора начала медленно растворяться в воздухе, на него неожиданно навалилась слабость. Он и представить не мог, что образ Девятой Горы окажется настолько могущественным, только что он успешно использовал ее для схватки с врагами на стадии поиска Дао. К сожалению, его культивации пришлось заплатить слишком высокую цену, не помогло даже то, что его душа хранила в себе неумирающую волю. Откат все равно ранил его, теперь он понял, что если продержит эту божественную способность слишком долго, откат может осушить его душу. Что до уцелевшей неприкаянной души, Она в панике пыталась спастись бегством. Растеряв остатки самообладания, она в ужасе хотела сбежать как можно дальше от Манхао. Тот полностью проигнорировал ее и приблизился к алтарю. Манхао практически схватил кристальный шар, как вдруг перед его лицом из ниоткуда появилась высохшая рука. Когда она указала на него пальцем, Манхао почувствовал исходящую от нее невероятную древность и увидел грязно-желтый ноготь. От пальца не исходило ни волн, ни силы неба и земли. Однако он отчетливо чувствовал присутствие великого Дао, практически естественного закона неба и земли. Все произошло слишком быстро, чтобы он успел вернуться, поэтому ему оставалось бессильно наблюдать, как палец мягко коснулся его груди, в момент прикосновения у него зазвенело в ушах, а изо рта брызнула кровь. Его с такой силой отшвырнуло назад, будто он принял грудью могучий удар, Манхао отбросил его в один из больших храмов. Не выдержав силы удара, строение рассыпалось на куски, он пролетел сквозь каменные обломки и впечатался в потолок пещеры, с грохотом задрожал камень, а потом Манхау своим телом пробил в нем огромную дыру и его выбросило в небо над сектой Черного сита. Словно за пару мгновений он вышел из темноты инь и вернулся в свет Ян, в самой высокой точке полета его грудь наконец-то взорвалась фонтаном кровавых брызг. Неумирающая душа и вечный предел тотчас принялись латать его раны, но даже после исцеления она продолжала взрываться в каком-то порочном цикле, Манхау кашлял кровью, пока его зеленый халат не окрасился в багряный цвет. Ученики секты Черного Сита изумленно уставились в небо, и тут откуда-то из-под земли тоже раздался кашель. Из трещин в земле заструился черный туман, который быстро затопил всю секту Черного Сита, кашель стал громче, словно его хозяин с большим трудом выбирался из-под земли. «Стоило мне на мгновение прикрыть глаза», Как вдруг заявляешься ты и устраиваешь здесь бардак? Внезапно прозвучал древний голос. Из-под земли выбрался сморщенный худой старик в черном халате и шляпе. Его плоть была настолько древней и мертвецки бледной, что от одного взгляда на него пробирала до костей. Глаза старика ничего не отражали, при этом все его тело испускало ауру смерти, как у живого трупа. Пока он медленно брел вперед, вокруг него шел черный снег а вокруг его следов все покрывалось толстым слоем льда. Увидев оживший труп, у Патриарха на третьем отсечении спина взмокла от пота. Без лишних раздумий он рухнул на землю и склонил голову. «Младшее поколение приветствует истинного Патриарха Шейсдао!» Могучие неприкаянные души, которые пережили атаку Манхао, вылетели наружу и тоже опустились на колени. «Младшее поколение приветствует истинного Патриарха Шейсдао!» Под земля и несметное множество неприкаянных душ с благоговением и ужасом тоже отдали земной поклон и прокричали свое приветствие. Ученики секты Черного Сита на поверхности никогда не видели этого старика, но все равно последовали примеру неприкаянных душ и тоже опустились на колени. Мэнхаус кривился, когда понял, что Вечный Предел до сих пор не исцелил рану у него на груди. Посмотрев на старика, он обнаружил, что его культивация находилась на пике поиска Дао. По оценкам Манхао, этот старик был даже немного сильнее десятого патриарха клана Ван. Так выглядел истинный дао-резерв великой секты. У любой из пяти великих сект или трех великих кланов Южного предела имелись подобные дао-резервы, без них они бы не смогли передавать свои наследия и просуществовать десятки тысяч лет. Старик покашлял и своей костлевой рукой приманил что-то из земли, мутная подземная река внезапно взмыла вверх и поднялась на поверхность, после чего она уменьшилась в размерах и сомкнулась в кольцо, начав вращаться вокруг старика. Следом старик указал на первую гору, где стояла курильница для благовоний, заставив ее прилететь к нему. Она уменьшилась до размера кулака, в ее открывшуюся крышку затекли мутные желтые воды реки. Наконец курильница приземлилась на ладонь старика, вот только она больше не напоминала курильницу, а скорее кувшин для вина. Старик поднес ее к пересохшим губам и сделал глоток. А потом со странным блеском в глазах посмотрел на Манхао. У тебя неплохая культивация, похвалил он. Если б не я, то сегодня секта с многовековой историей прекратила бы свое существование. Старик коротким взмахом руки поднял из земли кристальный шар с душой сюицин внутри. Зажав его двумя пальцами, он спросил: Хочешь ее забрать? От руки старика застроились усики черного дыма, которые быстро опутали кристальный шар. Появившиеся из тумана злые духи с жадностью смотрели на кристальный шар, словно им нестерпимо хотелось забраться внутрь. При виде того, как задрожала душа Свейцен, сердце Манхау дрогнуло. Чувствую исходящий от нее аромат перерождения. Хрипло продолжил старик. Должно быть, мои ученики пытались переплавить ее для меня. Кто она? «Твоя возлюбленная?» Манхау вперил в старика взгляд, но ничего не сказал. Его сердце ныло от боли, а его самого колотила крупная дрожь. «Не из да?» Просипел старик и начал медленно сжимать шар пальцами. С хрустом кристальный шар весь потрескался. «Она моя возлюбленная!» Произнес Манхао, не сводя глаз со старика. А значит, ты пришел не зря!» Спокойно сказал старик. Почему-то аура смерти вокруг него внезапно стала плотнее. «Если бы ты не пришел за ней, то я бы сначала пожрал ее душу, а потом переплавил тело в целебную пилюлю для моей коллекции». К этому времени наступила ночь, в небе показалась луна. Стоило на землю упасть первым лучам лунного света, как старик посмотрел вверх и луну скрыла завеса черного тумана. К несчастью для тебя ты пришел совершенно зря. Хотя я все же дам тебе шанс. В его затуманенных глазах вспыхнул странный огонек: Используя свои лучшие божественные способности и магические техники. Если ты выдержишь один мой удар, то сможешь уйти вместе с ее душой. Что скажешь? Манхау смерил испытывающим взглядом самого могущественного человека секты черного сита истинного патриарха. Глубоко внутри он невесело рассмеялся. Еще до прихода сюда он предполагал, что предстоящая схватка вряд ли пройдёт гладко, и все же он пришел. Если бы он отказался прийти сюда, то это пошло вразрез с его собственным Дао. К тому же он пришел с мыслью, что ему будет не суждено вернуться: Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрешь, умру и я. Это обещание. Манхау втянул полную грудь воздуха и поднял руку. В его левом глазу вспыхнул яркий свет, а правый стал темнее ночи. Это была самая могущественная и божественная способность, что ему удалось постигнуть на корабле мертвых, наблюдая за тьмой и светом старика в доспехах. Истинный патриарх Шесть Дао пораженно уставился на Манхао, когда в его правой руке заглубился черный и белый туман. Ага! Это. Невольно сорвалось его губ. Он до сих пор не убил Манхао, поскольку чувствовал в нем какое-то благословение. С его уровнем культивации истинный патриарх 6 Дао мог предсказывать как угрозы, так и благословение. Сейчас он смотрел на Манхао с таким же алочным блеском в глазах, как и десятый патриарх Кланован. Он едва уловимо чувствовал в Манхао нечто, что могло бы считаться невероятным благословением. Пересохшие губы патриарха растянулись в жестокой улыбке. Он наблюдал, как черные и белые туман стремительно густеют принимая форму двух жемчужин — чёрной и белой жемчужины. Патриарх 6 Дао тотчас прищурился. Несмотря на его могучую культивацию, на его лице всё равно отразилось крайнее изумление. «Это Дао! Причём совсем непростое! Эти две жемчужины вызывают у меня чувство безграничности, словно в них хранится...» Глаза Мэнхао сверкнули, и он резко выставил перед собой руку. На самом деле он понятия не имел, как использовать жемчужины, но они все равно являлись его самой могущественной магической техникой. Взмахом руки он превратил жемчужины в два луча света, черный и белый, которые помчались к патриарху Шести Дао. В этот миг небо полностью лишилось красок. Во всем мире остались только черные и белые цвета. А остальных цветов больше не существовало. Небесное Дао! Это небесное Дао не с Девятой горы! откуда-то из-за пределов.